Глава десятая. Сорокин поднял глаза от последних строк, написанных уже совсем неразборчивыми каракулями, и посмотрел на лица присутствующих. Все молчали и смотрели на него, будто ожидая каких-то действий. «Я не понимаю», — наконец выдавил из себя Семен хриплым голосом. «Я не понимаю. Сколько же вы здесь уже находитесь?» «Мы здесь родились?» — тихо сказала Лена. «Все мы родились здесь, на Юпитере?» «Как?» — голова Семена начала идти кругом. И где-то в глубине души он порадовался, что сидит на хлипком стуле, иначе точно сварился бы с ног. Я ничего не понимаю, как это родились здесь? Дети, дети, которых Семен встретил в том жутком подвале, они тоже родились здесь. Так, сказал Костя, это правда. Но как это возможно? Ведь прошло только восемь месяцев. Прошло не восемь месяцев, подал голос сидевший на диване мужчина, который до этого молчал. Признаться, мы и сами не знаем, сколько времени прошло с того момента, как сюда прилетела экспедиция. Но мои отец и мать тоже родились уже здесь. А вот их родители вроде бы были из числа первых ученых. Но как, как это возможно, не мог перестать повторять Семен. Несколько лет назад мы начали подозревать, что нам врут. Нам с самого детства в школе рассказывали, что наши бабушки и дедушки прилетели с далекой планеты Земля. И что земные люди нас предали, оставив здесь помирать. Но мы выжили. «И создали новые общества. Нас учили тому, что если кто-то явится с земли сюда, нужно сразу же доложить властям. Нужно опасаться пришельцев. Нужно им не доверять». Какой бред! Мысли роились в голове у Семена. Как? Как это возможно? Это уже третье поколение людей, живущих на Юпитере. Внуки членов экспедиции Сократ? Сколько же времени прошло? Пятьдесят лет? Шестьдесят? Он каким-то образом переместился в будущее, пройдя через барьер Гнинуддинова. Но почему только он смог это сделать? Мы создали что-то вроде сопротивления. Мы начали тайно собирать и обсуждать идеи побега. Но Анна и другие милиционеры, они начали нас выслеживать, начали раскрывать, раскрывать и убивать. Они поймали Юру, пытали его, требуя сдать остальных. Но он не сдал. Семен запустил пальцы в мокрые волосы и начал массировать кожу головы. Это не укладывалось в его представление о действительности. Просто не могло уложиться. На земле тоже прошло 60 лет. Он так торопился попасть домой, успеть повидать отца. Но он опоздал в тот самый момент, как прилетел сюда. Опоздал на 60 лет. «Стас Наумов. Ему удалось добыть неопровержимые доказательства. Дневник. Этот дневник». Костя указал пальцем на тетрадь, которая лежала у Семена на коленях. «И теперь мы видим, что это правда. Ведь так?» Он обернулся к своим и посмотрел в лица каждого по очереди. Все закивали головами. Семен положил ладони на лицо. Так вот почему Горбоносов лишь отдаленно был похож на свою фотографию. Потому что это был не он, это его внук. Черт бы его побрал. Вот почему все такое старое и ржавое. Вот почему на этой планете ничего не работает. Барьер Гайнуддинова. Проходя через него от Земли к Юпитере, объекты перемещаются в будущее, как это сделал корабль Семена. А проходя обратно, как радиосигнал сообщения об убийстве Наумова, объект перемещается обратно в прошлое. Но тогда почему на земле сообщения о смерти Наумова получили за несколько дней до того, как Семен отправился на Юпитерию? Ведь когда он сюда прибыл, Стас еще был жив. Есть какая-то погрешность? И что же случилось со спасательной экспедицией? Семен никак не мог понять все до конца, словно еще какого-то элемента головоломки не доставало. Он отнял руки от лица. «И что нам делать?» — спросил он. «Мы хотим на землю. Увезите нас отсюда». По комнате прокатился одобрительный ропот. «Но мой корабль разобран. Мы думаем, что в космопорте еще остались функционирующие капсулы. Должны остаться. Ключ у Горбоносова. Я готов поспорить, что это так. Они передают его из поколения в поколение, потому что боятся. Если мы будем лететь с вами, может, тогда барьер нас пропустит? Ведь вас он пропустил?» Семен задумался. «Может, это и сработает, но...» «У вас есть оружие?» — спросил он у Кости. «Нет». «И что же вы предлагаете идти к с голыми руками?» С этими словами Семен достал пистолет и вынул обойму. Некоторые из присутствующих при этом взволнованно вздохнули. «У меня три патрона, и все». «Оружие можно взять на складе», — сказал сидящий на диване мужчина. «Надо только пробраться туда незаметно. То немногое, что еще работает, носят при себе Анна и ее люди. Но все же, возможно, на складе что-то еще осталось». «Да», — кивнул Костя и повернулся к остальным. «Сегодня у нас все получится. Впервые за всю нашу жизнь у нас есть шанс. С нами Семен, он с земли. Он живое доказательство того, что всю нашу жизнь нам врали. Он не какой-то монстр и не желает нам смерти только потому, что мы — это мы. Он хочет нам помочь. И потому у нас все получится». «Да!» — вырвалось у молодого парня, стоящего в углу. Семен поднялся на ноги. Рана в боку дала о себе знать. «Где находится этот склад?» «В библиотеке». — В дальнем зале, — сказал Костя, — лишь бы только Горбоносов не был там же. У него там что-то вроде кабинета. — Да, я там был, но... — Как нам добраться туда незамеченными? — на улице Патрули, — спросил Семен. — Пойдем по ливневой канализации. Она очень объемная, рассчитана на вывод огромного количества воды, мы можем легко в ней поместиться. Семен мысленно выругался. — Ну, конечно. — Как он сам раньше об этом не подумал если бы у него было больше времени на изучение всех материалов перед вылетом. Он еще раз обвел взглядом присутствующих. В их глазах виднелась надежда и решимость. Они верили в него. Они на него надеялись. И сам Семен поверил, что у них все может получиться. «Хорошо», — сказал он, — видите Они осторожно вышли из квартиры и направились на улицу. Открыв дверь подъезда, Костя сначала выглянул сам, убедился, что путь свободен, и жестом позвал остальных. Он провел группу в какую-то подворотню, где в луче карманного фонарика Кости Семен увидел большую квадратную решетку в асфальте. «Игорь, помоги мне!» Костя передал фонарик Семену, а сам вместе с высоким мужчиной в куртке с заплатками взялся за решетку и потянул на себя. Судя по всему, решетка была очень тяжелой. Мужчины с большим трудом отодвинули ее в сторону настолько, чтобы в образовавшуюся щель мог протиснуться человек. «Давайте, по одному. Там на стенке есть лестница». Они стали спускаться. Первым пошел молодой долговязый парень. Он зажал в зубах включенный фонарик и исчез в зияющей дыре. Костя кивнул Семену, и тот осторожно нащупал носком ботинка первую ступеньку и начал спускаться. Водопад из дождевой воды обрушился Сорокину на макушку, норовя смыть со скользких металлических перекладин. Семен лишь крепче цеплялся за них и, наконец, задостиг конца лестницы и спрыгнул вниз. Воды в коллекторе было по грудь. Но все же над ее поверхностью оставалось еще много пространства для того, чтобы Семен смог распрямиться во весь рост. Течение было как в небольшой речке, и приходилось напрягать мышцы, чтобы поток не оторвал подошвы ботинок от дна. Семен отошел в сторону, давая возможность следующему человеку спуститься и посмотрел на долговязого парня с фонариком. Тот кивнул, показывая, что все нормально. Когда вся группа оказалась в коллекторе, Костя скомандовал двигаться вперед, и все зашагали, сопротивляясь течению воды. Семен шел рядом с девушкой лет двадцати пяти. Несколько людей держали в высоко поднятых руках фонарики, освещавшие ржавые стены коллектора. Вдруг Семен заметил, что идущая рядом девушка пристально смотрит на него. «Что такое?» — негромко спросил Семен. Девушка засмущалась и отвела взгляд. «Ничего, ничего, просто не верится, что вы правда с земли. А мне не верится, что вы родились здесь. В голове не укладывается». «Правда, что на земле есть такие зеленые штуки, деревья, и они растут прямо из земли?» Семен почувствовал странное ощущение, будто он разговаривает с ребенком в теле взрослого человека. «Да, правда. Их там очень много. И голубое небо. Свет солнца». «Да», — Семен проглотил комок в горле. «Да, так и есть». «В детстве мой папа возил нас с подругой к границе, показывал свет. Очень красиво. Мы ездили почти каждые выходные, но потом заметили, что у него бензин уходит сверх нормы». «А ведь бензина тут всего ничего. Лет пять назад я слышала, будто осталась половина цисцерны. Сейчас, наверное, и того меньше». «И что они сделали с твоим отцом, когда поняли, что он тратит слишком много бензина?» «Его казнили». Эти слова прозвучали в пустом металлическом коробе канализации, как выстрел. Семен не знал, что сказать, а потом некоторое время они шли молча. Впереди послышалось журчание воды, и после очередного поворота они прошли мимо нового дождевого потока, лиющегося сверху через решетку ливневки». Когда шум воды стих, Семен сказал «Мне очень жаль твоего отца». «Да, он был хорошим человеком. Он всегда говорил мне, что не надо слушать те бредни, что нам рассказывают в школе». «А что вам рассказывают в школе?» Девушка горько хохотнула. «Да много чего. Что все земляне злые и хотят нашей смерти. Что у вас кожа выпускает токсичный газ. Что вы только спите и видите, как бы найти Юпитерию, да только не можете. А почему твой отец считал, что это бредни?» «Из-за своего отца, моего деда». Тот ему в детстве всю правду рассказал, и про Горбоносова, и про землю, а он уже мне. «Вот чего я не могу понять, — сказал Семен, — Стас Наумов. Когда пришло сообщение о его убийстве, ни у кого не возникло никаких подозрений, потому что такое имя было в списках участников миссии». «Да, Стаса назвали в честь дедушки». «Понятно. Но я разговаривал с ним, и он притворялся, будто он и есть тот самый Стас Наумов с земли». Да, вздохнула девушка, когда вы прибыли, нас всех собрали и раздали бумажки, в которых значилось, кого именно мы должны изображать, если вдруг вы с нами заговорите. Нам объяснили, что некоторое время вас нужно поводить за нос, прежде чем они выяснят, как вам удалось сюда попасть. Голова Семёна снова шла кругом. Его усыпили, подмешав что-то в чай, и подготовили спектакль, целый спектакль, разыгранный для него одного. Раздали всем роли. Он хотел спросить у девушки что-то еще, но тут Костя объявил. Мы пришли. Группа остановилась возле очередной решетки в потолке. «Игорь, сходи на разведку», — скомандовал Костя. «Сможешь один поднять решетку?» «Постараюсь», — сказал Игорь, и начал подниматься по лестнице. Кряхтя он уперся за гривком в решетку и со второй попытки смог приподнять ее, просунуть в образовавшуюся щель руку и сдвинуть решетку в сторону. Осторожно выглянув на поверхность и осмотревшись, Игорь крикнул вниз. «Все чисто, можем идти!» Группа осторожно на полусогнутых ногах добежала до пожарного выхода библиотеки. Костя открыл дверь и отступил в сторону, пропуская всех остальных внутрь. «Куда теперь?» – спросил Сорокин, оказавшись вместе с остальными в темном дурно пахнущем помещении. «Сюда», – сказал Костя и отправился дальше по коридору. Они прошли в один из отдаленных залов. В нем на книжных полках вместо книг лежали несколько винтовок и пистолетов. «Да, вот так!» Восторженно, но тихо проговорил один из парней, протискиваясь вперед Семена в комнату. Остальные тоже поспешили зайти внутрь. «Ну что, этого хватит?» – спросил Костя. «Да», – Семен говорил искренне, – «думаю, что с этим мы вполне можем». Раздался выстрел. Костю бросила вперед на Семена. В его лбу теперь зияла дыра, а на лицо Семена приземлились капли крови. Он услышал женский крик. Костя упал на пол, и Сорокин увидел Игоря. Тот стоял у одной из полок с зажатым в руке пистолетом. Ствол дрожал. На глазах Игоря навернулись слезы. «Игорь, что ты?» – спросил один из мужчин, стоящий у дальней полки. «Простите», – голос Игоря дрогнул. «Они меня раскусили. лизу у них. Они сказали, что отрежут ей». Семен понял, что времени терять нельзя. Он потянулся за собственным пистолетом, одновременно падая на пол. Игорь, скривившись, словно это причиняло боль ему самому, перевел ствол на стоящую рядом с ним девушку и выстрелил ей в висок. Поднялась паника. Кто-то кинулся к выходу. Но их быстро настигли пули. Тела валились на пол одно за другим. Игорь стрелял и плакал. Плакал на Наконец Сорокину удалось выхватить пистолет. Он прицелился мимо. Игорь перевел взгляд на него, нацелил пистолет. Выстрел. На этот раз Сорокин попал. Игорь отшатнулся назад и повалился на пол. Пуля попала ему в живот. Несколько секунд Семен лежал на полу, тяжело дыша и стараясь успокоить сердце. Затем не без труда поднялся на ноги и огляделся. Абсолютно все были мертвы. Сорокин вытер лицо рукавом дождевика, взял с ближайшей книжной полки пистолет и винтовки и направился к выходу. Ты все равно не можешь улететь. Они рассказали мне. Семен замер в дверном проеме. Этот хриплый, слабый голос принадлежал Игорю. Сорокин резко развернулся и направил пистолет на него. «Что ты сказал?» Но Игорь лежал на спине с открытыми стеклянными глазами. Словно в бреду, Сорокин вышел из читального зала, направился по коридору к лестнице, ведущей на второй этаж, и, толкнув тяжелую дверь, вошел в кабинет Горбоносова. Внутри никого не было. Семен подошел к письменному столу и начал обследовать выдвижные ящики. В них лежали какие-то обрывки бумаг, Огрызки карандашей и мусор. На столе под бумагами ключа тоже не обнаружилось. Когда Семен обследовал очередную секцию стоящего у окна комода, он услышал у себя за спиной скрип половицы. Резко обернувшись и вскинув руку с зажатым в ней пистолетом, Сорокин увидел стоящую в дверном проеме Анну. Пистолет в ее руке был опущен к бедру. На лице смесь любопытства и злости. «Ну, привет!» — сказала она. «Чего же ты ждешь?» — подумал Семен. «Чего ждешь? Стреляй же!» Стреляй в нее, черт тебя побери. Она враг, она опасна, она убьет тебя при первой же возможности. Но почему же она еще не убила его выстрелом в спину? Ключа от космопорта здесь нет, сказала Анна. Горбоносов носит его при себе. Чего тебе надо? Сквозь зубы процедил Сорокин. Анна небрежно оперлась левым плечом о дверной косяк. Да так, сущая мелочь, хочу тебе помочь. Сорокин ожидал услышать все, что угодно, но не это. Это еще зачем? Анна невесело криво усмехнулась. Веришь или нет, но меня здесь задрало жить в этой поганой темноте под этим поганым дождем. Я хочу на землю, где тепло и светло, и небо голубое, и дождя нет. В детстве я наслушался этих историй от бабушки. Хочется самой посмотреть. И почему ты не улетела раньше? Да потому что это невозможно. Мы же пробовали. Через барьер пролететь нельзя. Все, кто улетал, пропадали без вести. На том конце, у себя на земле, как понимаю, вы их тоже не встречали. Так что пролететь через барьер получилось только у тебя. Поэтому, сдается мне, если тебя не будет на борту, счастья мне не видать. Мы, правда, так и не поняли, что в тебе такого особенного, но факт остается фактом. А что, если это не я такой особенный, а мой корабль, который вы разобрали на запчасти? Она хохотнула. Звук был резким, как собачий лай. Я готов рискнуть, знаешь. Либо пущу себе пулю в висок, вот и все. Лишь бы больше это не терпеть. И что же, ты готова предать Горбоносова? «Легко». «Ты убила Наумова?» — неожиданно для самого себя спросил Сорокин. «Ну нет, не я. Но я отправила людей. Видишь ли, мы давно поняли, что кто-то выкрал дневник Горбоносова. Но не могли вычислить, кто. А ты нам помог», — намекнул так сказать. «И почему в таком случае я должен тебе теперь верить?» она снова усмехнулась. «Да потому что я могла десять раз пустить тебе пулю в затылок, пока ты тут копался». Семен задумался. «В виде его колебания, она сказала». «Горбоносов никогда не подпустит тебя к себе, уж поверь, и ключа тебе не видать. Тебе нужна моя помощь, парень, признай». После еще нескольких секунд размышлений Сорокин наконец опустил пистолет. «Ладно, где Горбоносов?» «В институте, конечно. Забаррикадировался там, как последний трус. Он боится тебя, понимаешь? Ждет, пока кто-нибудь тебя пришьет». «И какой у тебя план?» «Ну, я могу провести тебя до института. Если кого-то встретим по дороге, я скажу, что Горбоносов попросил привести тебя к нему живым». «Когда дойдем, я скажу ему, что убила тебя, он меня запустит внутрь, там мы его пристрелим и заберем ключ». Сорокин все обдумал, надо признать, что план звучал довольно неплохо. «Ладно, пойдем, но имей в виду, если я заподозрю...» «Ой, да заткнись ты, говорю же, хотела бы убить, убила бы». Они вышли из кабинета и направились к выходу из библиотеки. У двери она остановила Сорокина и достала из кармана пару наручников. «Ну уж нет», — возразил Семен. «Для правдоподобности», — Анна расплылась в злобной ухмылке. «Что, не хочешь? Ладно, держи руки за спиной». Они вышли из здания. Семен убрал руки за спину, а Анна уперла в его правую лопатку дуло своего пистолета. «Надо понимать, тоже для правдоподобности. А может, для того, чтобы Семен не натворил глупостей». Как и предсказывала Анна, довольно скоро на пути им попался патруль. Трое мужчин в серых дождевиках, завидев Анну и Семенов, стали как вкопанные. «Анна Сергеевна, вы его поймали?» «Ага, поймала». Ублюдок пытался вскрыть замок в космопорте и слинять. Она пнула Сорокина чуть выше копчика. Сильнее, чем следовало бы, он чуть не упал. «Мы были там минут десять назад», — сказал один из мужчин, перекрикивая шум дождя. «Да, я его еще успел допросить, но он ничего не знает». «А куда вы его ведете?» «К Горбоносову». Он просил доставить его лично к нему. Повисла пауза. Нехорошая пауза, как показалось Семену. «А зачем?» «Да черт его знает». Анна продолжала играть свой маленький спектакль. Может, хочет лично его пристрелить, а может, допросить еще раз. Снова пауза. Длиннее предыдущий. Сорокин увидел, как мужчины тихо переговариваются друг с другом. «Странно!» – наконец выкрикнул один из них. «Я только что был у него». И он через дверь прокричал мне, чтобы мы в следующий раз приходили только с отрезанной головой землянина, либо не приходили вовсе. Не похоже, чтобы он был нужен ему живым. «Может, ты не расслышал?» – продолжала Анна. Сорокин заметил, как один из мужчин потянулся к правому боку, где у него должно быть висела кобура. Видит ли это Анна? Семен уже потянулся за своим пистолетом, как вдруг за его спиной один за другим раздались три выстрела. Вздроган в Сорокин обернулся и увидел Анну с зажатым в вытянутой руке пистолетом. «Что ж, пошло немного не по плану», — сказала она. «Пошли, осталось недолго». Они прошли до здания института, и Анна повела Семена по мраморной лестнице на четвертый этаж. Там они остановились, возле тяжелой металлической двери, которая, должно быть, вела в какую-то лабораторию. Анна посмотрела на Сорокина и приложила указательный палец к губам. Тот кивнул. Она постучала в дверь. «Кто это?» — донес еле слышный голос. «Это Анна. Я убила Сорокина». Воцарилось молчание. «Правда?» — послышался голос Горбоносова. «Да». Прошло еще несколько секунд перед тем, как скрипнула ржавая задвижка, и дверь с диким лязгом открылась. Как только это произошло, Анна направила пистолет в дверной проем. Семен выглянул из-за ее плеча и увидел Горбоносова. Он словно еще больше постарел с момента их последней встречи. На лице был ужас, который быстро сменился гримасой гнева. «Ах ты тварь!» – «А ну-ка назад!» – скомандовала Анна. Семен достал свой пистолет и тоже направил его на Горбоносова. Тот попятился, подняв руки. «Какого хрена ты творишь, Аня? Ты с ума сошла!» – бормотал он. «Отдай ключ!» ровным холодным голосом произнесла Анна. «Ключ? Ключ от космопорта?» Горбоносов рассмеялся. «Ах, вот оно что! Ты хочешь на Землю! Да кому ты там нужна-то?» «Заткнись», — сказала Анна, подходя на шаг ближе. «Ключ!» «Анюта, никто тебя там не ждет, поверь!» «Если ты сейчас начнешь впаривать мне свои сказки про то, как там все хотят нас убить, клянусь...» «Да при тут это?» — возразил горбонос, «Это бредни для быдла. Ты же все знаешь и понимаешь лучше меня!» «Они начнут изучать тебя, как диковиного зверька, воткнут в тебя кучу приборов, чтобы посмотреть, что ты себя представляешь, рожденный на чужой планете дикарка. Заткнись, заткнись, нахрен и гони сюда ключ!» «Вы не сможете улететь», — выпалил Горбоносов. «Вернее, улететь-то вы сможете, но вот только что...» Горбоносов метнул хитрый взгляд на Сорокина. «А ты тоже не понял, в чем тут дело, да? Не догадался?» Семен молчал. Горбоносов перевел взгляд обратно на Анну. «Я вижу. Ты думаешь, что если ты полетишь с ним на одном корабле, барьер вас пропустит, да? Думаешь, он какой-то особенный, так? Да только ничего особенного в нем нет. Ему просто повезло». Анна некоторое время молчала. Семену показалось, что пистолет в ее руке дрогнул. «Что значит повезло? Ты же сам говорил. Если мы ничего не нашли, это не означает, что ничего нет. Мы ничего не нашли именно потому, что в нем ничего нет. Это просто случайность. Барьер...» Он не просто перемещает объекты в пространстве, он перемещает их во времени. И делает это абсолютно случайным образом. То есть, пройдя через барьер, ты можешь оказаться на тысячу лет в прошлом или на месяц в будущем. Ты никогда не узнаешь. Чушь выпалила она. Ты же сам говорил, что... Вам просто такого знать не полагалось, вот и все. Мне рассказал мой отец, а ему его отец, который возглавлял Сократ. Ты врешь. Чем ты можешь доказать, что это правда? Горбоносов снова посмотрел на Семена. Что ж... «Ты у нас из 1971 года, так? И у тебя прошло там около восьми месяцев с момента старта Сократа. Так ты говорил?» «Да только здесь прошло немного больше времени. Не находишь?» «Вы получили сообщение о гибели Наумова, так? Но только когда ты сюда прилетел, оказалось, он жив-здоров, верно?» «А сообщение было послано уже потом. Радиоволны, пройдя через барьер, перенеслись в прошлое». Вот почему все сообщения, которые посылал мой дед, когда еще надеялся связаться с землей, оставались без ответа. Они улетали, черт знает куда. Может, в Мезозойскую эру, может, в трехтысячный год. Семен обратил внимание, что во время своей речи Горбоносов успел опустить руки. Это ничего не доказывает, сказал он. Да ладно. Что ж, тогда я расскажу вам, когда этого догадался мой дед. Видели, как-то раз в космопорте приземлилась капсула. Капсула, которая из космопорта не взлетала. А в ней был некто Андрей Тихомиров. И вот этот Тихомиров рассказал моему деду, что его отправили на разведку через барьер. И что, пройдя через него и приземлившись на земле, Тихомиров оказался в будущем. Говорил, что видел стеклянные башни и летающие машины. Видел роботов, развозящих еду. Да вот только в составе миссии «Сократ» никакого Андрея Тихомирова не было. И полетит он на свою разведку, только через 40 лет с момента встречи с моим дедом. И отправит его сын моего деда Никита, мой отец. А пока что Андрей еще даже не родился. Семен ощущал себя словно в температурном сне. Бред какой-то. На востоке за городком есть место, продолжал Горбоносов. Там лежат обломки космического корабля. Да, я видел, прошептал Сорокин. Так вот, лежали они там задолго до того, как Сократ сюда прилетел. Может, сотни лет, может, тысячи. Никто не знает. И я все ломал голову, что же это за корабль, а потом понял, когда ты мне рассказал свою историю. «Это одна из спасательных экспедиций», — сказал Семен. «Именно. По всей видимости, они переместились на сотни или тысячи лет. Никакого космопорта тут, понятное дело, и в помине не было. Так что они не смогли приземлиться и разбились. А вторая экспедиция...» «Что ж, черт его знает, где она. Может, в будущем, может, в прошлом». Анна медленно отступила на шаг назад. «Так что, ребятки, вы, конечно, можете лететь. Мне в целом плевать. Вы все равно окажетесь хрен знает где. И я бы тебя даже отпустил, парень». Прям сразу, как только ты прилетел. Но надо было убедиться, что дело не в тебе и не в твоем корабле. Сорокин стоял ошарашенный. Полностью сбитый с толку. Не знающий, что ему делать. Секунды шли одна за другой. А он все стоял с дрожащим в руке пистолетом и не мог ничего сделать. Вдруг до него донесся звук. Смех. Он обернулся и увидел Анну. Она стояла, содрогаясь от истерического смеха, как от конвульсий. Из глаз ее текли слезы в сочетании с широкой улыбкой, делавшей ее лицо полностью безумным. Анна перевела взгляд на Семена. «Я же предупреждала, да?» – сказала она с улыбкой. И прежде, чем Сорокин успел хоть что-то понять, подняла руку с пистолетом к своему правому виску и выстрелила. Семен инстинктивно вскинул руки, но бездыханное тело Анны уже упало на грязный пол. Вдруг Сорокин почувствовал толчок в спину. Он не мог удержаться на ногах и упал на колени. Горбоносов выскользнул из лаборатории и побежал куда-то направо. Выругавшись, Семен поднялся на ноги и пустился в погоню. Когда он выскочил из лаборатории, то успел краем глаза заметить фигуру Горбоносова, скрывшуюся за поворотом коридора. «Стоять!» — крикнул Семен и побежал со всех ног. Горбоносов выбежал на лестницу и стал подниматься наверх. Сорокин последовал за ним. Через несколько секунд они уже оказались на крыше института. «Дождь лил, как из ведра». Все небо было услано вспышками молний. Сорокин остановился, прицелился и произвел точный выстрел. Горбоносов упал в лужу, разбрызгав вокруг дождевую воду. Тяжело дыша, Сорокин подошел к Горбоносову. Опустился рядом с ним на колени и стал один за другим обшаривать его карманы. В них было пусто. И вот когда Семен уже собирался вернуться в лабораторию, ему пришла идея. Он расстегнул ворот грязной рубашки и увидел прилипший к мокрому телу ключ, висевший на веревке. Сорвав ключ, Семен и как доковылял до лестницы и начал спускаться. Это заняло у него целую вечность. Выйдя на улицу, он зашагал по направлению к космопорту. Он уже не боялся попасть на глаза патрулям, не боялся ничего. Потому что ему было все равно. У Горбоносова не было ни единой причины врать. А значит, домой ему не вернуться. Но ведь это же не значит, что не стоит и пытаться. Или все же значит... Дорога заняла целую вечность. Силы покинули его, и каждый шаг давался с трудом. Мысли путались в голове, отчаяние сменялось надеждой. Что если у него все же получится каким-то чудом попасть в свое время? Что если Горбоносов ошибся? И это не случайность, а в нем действительно есть нечто, что поможет ему вернуться. С этими мыслями Семен вошел в зал ожидания. Он прошагал уже знакомым маршрутом ко входу в ангар со спасательными капсулами. Ключ вошел в скважину навесного замка, как по маслу. Цепи с грохотом упали на пол. И Семен толкнул двойную дверь, за которой был ангар. Пустой. Все площадки, отведенные для капсул, были пустые. У Семена перехватило дыхание. Сердце застучало в ушах, но вдруг... Да, в самом дальнем углу, в темноте он разглядел одну капсулу. Одну последнюю, которую можно было назвать по-настоящему спасательной. «Слава Богу!» — выдохнул Семен, перешагнул через порог и замер. «А как же все те люди, что здесь живут? Он их бросит? Скорее всего, вернуться на землю у них не получится. Вернее, не получится вернуться в нужное время». Но разве они не заслуживают шанса на попытку? Не заслуживают правды? Что ты делаешь? Что ты несешь? Убирайся отсюда! Хватит сопли распускать!» Голос здравого рассудка почти что кричал в голове у Сорокина. Но он уже развернулся и направился к выходу из космопорта. «Совершенно секретно. Особая папка номер 7. Документ номер 14-Б. Прилагается к делу цнии р Дефис 12 Справка. Данный фрагмент содержит аудиограмму и расшифровку радиосообщения, зафиксированного 18 июня 1942 года в 03.48 по московскому времени. Сообщение перехвачено операторами радиостанции номер 12 НКВД отдел перехвата вражеских радиопередач Новгородской области, в рамках прослушивания диапазонов предположительно используемых немецко-фашистской армией в Восточной Пруссии. Сигнал поступил на частоте 12,882 мегагерца зафиксирован как необычный по тональной структуре и модуляции. Первоначально расценен как радиошум, позднее расшифрован специалистами технической лаборатории номер 3. Текстовая расшифровка сообщения. Неразборчиво. Говорит Горбоносов. Прием. Экспедиция «Сократ» прибыла в пункт назначения. Научный городок построен. Приземление прошло успешно, состояние членов экипажа удовлетворительное. Погодные условия стабильные, осадки постоянные, освещенность около нулевая. Все лаборатории готовы к запуску опытов. Питание функционирует, экипаж размещен, повторяю, неразборчиво. Дата 14 июня 1971 -го. неразборчиво. Ждем подтверждения, конец связи. Конец текстовой расшифровки. Комментарий эксперта Лапшин ВН. Майор госбезопасности, техлаборатория номер 3. 1. Структура радиосигнала нестандартна. Отсутствует четкое обозначение позывных, передача проведена с использованием странной модуляции, не характерной для существующих образцов радиостанций, находящихся на вооружении РККА. Второе. Указанная дата – 1971 год. Вызывает подозрения. Возможно, шифр. Вероятно, намеренная дезинформация с целью дестабилизации персонала приема. Третье. Используемая лексика, экспедиция, городок, лаборатории, Юрий Горбоносов может быть частью шифра, маскирующей истинный смысл передачи. 4. Существует вероятность, что сообщение является результатом вражеской радиодиверсии, направленной на проверку диапазона и боеготовности наших систем ПВО-РЭП. Не исключена попытка применения психотехнических средств, аналогичных тем, что обсуждались в связи с делом Кёнигсберг-4. Приказано – Засекретить, копии направить в центр, уничтожить магнитную пленку после расшифровки. Резолюция. Рассматривать как возможную провокацию спецслужб противника, повторить проверку оборудования станции номер 12, сигнал внести в журнал аномальных перехватов, не распространять.